Глава пятая. В какой-то момент Белли показалось, что ответа она не дождётся. За стеной слышался шорох и шум шагов. Мару там явно не сидел, терзаемый печалью, пытался что-то предпринять. Влез, куда не следовало. Наконец раздался его напряжённый голос. «С твоей лёгкой руки, между прочим». «Моей!» Она максимально сосредоточилась на его голосе, так как слышно было очень плохо. Видно, Дэймон отошёл в другой конец комнаты и говорил оттуда. «Ты оказалась права, комиссариат выступает против вампиров не в полную силу. Потому что есть приказ свыше пустить это дело на самотёк». Звук снова приблизился, стал более чётким. «И ваша световая бомба была перехвачена с целью изучить и создать нечто в противовес. Дабы это не вредило кровососам так сильно». Белли отошла к смежной стене и села на пол. Такого поворота она не ожидала. Значит, дедушка работает на кого-то из верховных? Но зачем ему весь этот хаос в своих владениях? И как удаётся скрывать это от совета? Не могут же все двенадцать быть заодно в этом кошмарном деле? Но это просто бред какой-то. Пробормотала поднос запустив пальцы в волосы. Затем подняла голову и громче добавила. В чём выгода правления? Где смысл? Они рушат собственный остров, уничтожая волшебников. «Ответы на эти вопросы я надеюсь найти именно здесь». Она вскинула брови, удивлённо уставившись на стену, за которой находилась вторая камера. «То есть ты намеренно позволил себя схватить?» «По-другому попасть в их логово невозможно. Чудесно. Вот ты здесь, в заперти, без возможности колдовать. Идеальный план. Ты невнимательно на парах, Белла». Серый, влажный от сырости камень начал едва заметно мерцать. Девушка прилепила к этому сиянию взгляд, наблюдая, как оно постепенно разрастается, становится более ярким, и заливает комнату бледным лунным светом. Затем стену прорезала очертанием дверного проема, где в следующие минуты проявился проход, через который в ее камеру шагнул маро В его руке продолжал сиять активированный артефакт, похожий на большую металлическую пуговицу. На магию предметов блокировка не действует. Белла непроизвольно потянулась к маминому кулону и сжала его в пальцах. Сможет ли дед понять, что её местоположение поменялось? В прошлый раз она очутилась в опасности без возможности защищаться. И нынешняя ситуация очень даже схожа с предыдущей. Но лорда Гвиден, беспешащего спасти наследницу, по ту сторону решётки не наблюдалось. «Да, припоминаю, Рихтер говорил об этом». Она сбросила оцепенение и поторопилась подняться с пола. Дэймон шагнул навстречу, подхватил под локти, помогая встать. Его одежда выглядела грязной, штанины местами порваны, а рукава серого свитера заляпаны засохшей кровью. Мантии или какой-либо другой верхней одежды и вовсе не оказалось. Светлые волосы непривычно растрёпаны, на правой скуле тёмная полоса, похожая на след от сажи. «Потрепала тебя», — пробормотала Бэль. Потянулась рукой к его лицу в попытке стереть этот чёрный мазок. Не понимала, зачем, просто хотела немедленно убрать грязь. Он замер, глядя на Беллу непроницаемыми льдинками глаз. Скула под её ладонью напряглась. Моргнув, девушка сжала пальцы и отступила. Он задержал на ней взгляд всего на несколько секунд, прежде чем отвернуться, осматривая камеру. Белль вздохнула, обхватив себя за живот. Хотелось немедленно выбраться и надышаться воздухом, которого здесь, казалось, резко поубавилось. «Ты знаешь, где мы находимся?» заговорила она, пытаясь не обращать внимания на невесть, откуда взявшиеся напряжение между ними. Перемещение порталом от Академии было долгим. Тринадцать секунд, если точнее, я считала. Портальная сеть острова ограничена десятью секундами. Именно за это время можно пересечь расстояние между самыми удаленными друг от друга точками терхады «Значит, мы на материке? Невероятно. Или на каком-нибудь необитаемом островке, которых предостаточно разбросано вокруг. В любом случае задерживаться я здесь не собираюсь. Идём». Он снова задействовал свой артефакт, рисуя им дополнительную дверь прямо по железным прутьям решётки. Белла подошла ближе, нетерпеливо постукивая носком ботинка, пока магия делала своё дело. Когда перед ними показался проход, Дэймон схватил девушку за руку и потянул за собой. Замешкался, выбирая направление. Двинулся влево. Коридор был узким и тёмным. Свет одинокого факела, что горел напротив её камеры, остался далеко позади. «Как выйдем из зоны подавления чар, воспользуешься порталом. Он настроен на поместье моих родителей». «Что? Нет!» Бэль крепче сжала его ладонь. «Я не уйду без тебя. Тем более забрав единственный портал. Это не обсуждается. У меня есть дело, которое будет гораздо легче выполнить без прицепа». Скрипнув зубами, Белла прожгла затылок Мару яростным взглядом. «Помнится, во время миссии на улице Сеймар я тебе даже помогла. И уж точно не была прицепом». Дэймон резко остановился, и Белль налетела на него сзади. Обернулся. Злость навсегда всегда непроницаемом лице буквально толкнула ее в грудь. Девушка отшатнулась, но Мару притянул назад, крепче сжав ладонь. Сейчас всё иначе. Сдаваться она точно не собиралась. Без ограничения магии я смогу не только защищаться, но и прикрывать тебя. Белла, у меня есть фамильяры. Вспомни, Сеймар. Они очень помогли тогда. Ты не случайная гостья в этом месте. Тебя похитили с какой-то целью. Пока не знаю, с какой, но оставлять здесь уж точно не намерен. Зато я знаю. Наступила тишина. Дэймон молча ждал продолжения, прожигая её потемневшими колодцами глаз. Белла сглотнула, медленно прикрыв веки. «Мой дедушка причастен к созданию мутантов», — прошептала едва слышно. «Он давно уже остерегался, что с моей помощью его попытают сам убрать. Думаю, ему выставят условия обмена или что-то вроде». Открыла глаза, читая на лице деймона множество самых разных эмоций. Втянув воздух через рот, он плотно сомкнул заметно побледневшие губы. «Но я слегка не поладила с вампиром, который меня сюда приволок. Не думай, что со своей стороны они будут честны». «Ты отправляешься порталом». Отвернувшись, возобновил движение, крепко держа её за руку. бэль почти бежала, не успевая за его широким шагом. Сердце бешено колотилось, глаза уже были на мокром месте. но не могла она забрать единственную возможность легко и быстро выбраться отсюда. Конечно, Дэймон Моро — сильный маг, и в комиссариате значатся не за красивые глазки. Но дать отчёт своей метавшейся испуганной птичкой души никак не получалось. ну почему ты такой упрямый?» Белла остановилась, высвободив немеющую от крепкой хватки ладонь. «Я не беззащитная овечка и буду полезной. Не могу я подвергать тебя такому риску». Почти прорычал он ей в лицо. «Но почему?» Дэймон шагнул ближе, обхватил одной рукой за талию и вдруг поцеловал. Очередной поток пререканий застыл где-то в районе солнечного сплетения, загораясь там и медленно плавясь. Его губы были неожиданно мягкими и тёплыми, что создавало сильный контраст с жёсткой хваткой объятий бессменным образом холодного аристократа. Она не успела толком понять, что произошло, когда всё прекратилось. Он отпустил её, отступая на шаг. Почти осязаемо обнял бушующим штормом в глазах и непривычно низким голосом пробормотал. «Вот поэтому». Снова взял за руку, утягивая дальше по коридору. Она двигалась по инерции, словно находилась не здесь, а где-то в открытом космосе. Ноль мыслей в сознании и шум в ушах от ускоренного ритма сердца. Белль начала приходить в себя, лишь когда впереди показалась лестница наверх. По коже прошлась прохладная волна, как если бы они шагнули через стену воды. На первых ступенях маро обернулся. Достал из кармана какой-то предмет, вложил в безвольную ладонь Беллы и накрыл её же пальцами. Встретился с ней взглядом, мягко отталкивая от себя. «Деймон, постой!» В то же мгновение магический водоворот вытянул её из мрачного коридора, отправляя в тринадцатисекундное путешествие до Тирхады. Яркая вспышка вытолкнула девушку к высоким металлическим воротам. По обе стороны от них горели фонари, прорезая желтоватым светом занимающуюся пургу. Но, держав равновесие, Белли осела на едва присыпанную снегом мощённую дорогу. Разжав пальцы, посмотрела на белую шахматную королеву, в этот раз служившую порталом. Ещё ни разу в жизни она не чувствовала себя в таком смятении.